Глава четырнадцатая. Сворожичи. Сворожичи считаются мифом даже среди тех, кого люди считают мифом. Вестники ужасающего бедствия для людей. Силы сварога она же Хорса, симаргла Семаргла, бога и Ведьм, передается мужчине с кровью нечисти. Ведь для того, чтобы как можно меньше людей умерло в скором катаклизме, потребуется помощь как богов, так и нечисти. К сожалению, мало кто из Сворожичей доживал до нужного возраста, так как силу и нежити и богов смогли соединить в себе только ведьмы. Их силы адаптировались и превратились в систему шляхов. У Сворожичей примерно то же происходит. Детям передается часть силы родителя, которая постепенно перерастает в полную силу. Только в отличие от ведьм, слишком быстро и слишком много. Так Сворожич Олег потерял своего сына, получившему в наследство силы отца. Ребенок испугался, и его сила рванула ему на помощь. Как и все сворожичи, он умер, не справивший со своей силой огня. С ним же умерла и его мать. Больше Олег не решился на передачу своего наследства, следующего своего ребенка, Артур. Он усыновил. Да и сложно было бы тому, в ком течет кровь Бортника, найти новую любовь. К счастью, когда мир на грани и нафь с явью теряют свой баланс, Олег уже полон сил, чтобы спасти его. Да и просто уже одно его существование закрывает дыры между миром мертвых и реальностью, что постепенно уменьшает риск апокалипсиса. К слову, самая безопасная и залатанная зона – это местность, в которой Олег проживал с семьей. К сожалению, нарушение границ между миром мертвых и живых наблюдается по всему миру, а не только у нас. Но все равно проценты смертей от наводнений, землетрясений и штормов растет медленнее, чем могло бы быть. Раскройся дисбаланс между мирами в свою полную мощь. Болезни, включая COVID-19 и другие вещи, что совершает или передает человек, не под силой сворожичей, впрочем, как и большинство богов. И после каждого предотвращения апокалипсиса миру все равно придется еще долго восстанавливать баланс. Впрочем, выяснить причину и последствия нарушения границы миров придется уже вам. Несмотря на уговоры, Ярослава не стала объяснять ту запутанную историю, в которой она оказалась, а уехала домой. Она решила, что лучше не говорить мужчине о беременности, если она все же случится, не похоже, что ему нужны подобные проблемы. А ей разборки и обвинения в собственной подлости. Как бы она смогла объяснить, что решила использовать последний, самый мизерный и шаткий шанс выживания ее ребенка, который еще даже не появился на свет. Когда ведьмочка вернулась домой горели все окна, а само их жилище было буквально переполнено магией. Внутри собралось множество любопытных домовых. Ярослава за всеми событиями и забыла, что у них обычно в этот день посиделки. Когда же она вошла в дом, стало уже не до собственных проблем. На ее сестер этой ночи было совершено нападение. Богом, неужели преследование ведьм как нечисти все еще не закончилось? К счастью, нападавшим не было учтено, что младшие ведьмы посильнее старших будут, так как те еще зубрилы. А Дарьяна после того, что узнала в круге ведьм, чувствовала себя гораздо лучше. Что уж говорить о том, что дома у ведьмы настоящие крепости. Я не сразу услышала шум из-за того, что вчера был дождь и гром, а когда спустились девочки, справились с насланной магией самостоятельно. Мне только удалось увидеть удаляющуюся в окне фигуру. Кажется, это мужчина сказала Дарьяна, когда они все вместе собрались за столом. Все были абсолютно спокойны, как будто их и не хотели убить. Одна Ярослава, которая все пропустила, сидела с колотящимся сердцем. Что происходит? Почему их жизнь стала такой? Все началось со злополучного письма от БК. Хотя нет, еще раньше, когда Дарьяна была проклята, решив помочь Ярославе открыть воспоминания. Или еще раньше, когда их мать решила удочерить Велену, но создала документы удочерения на Ярославу? Или все началось с предсказания числа Богу о его сильном сыне? Ведь мог же быть Александр во всем этом как-то замешан? Точно мог. Есть не хотелось, хотя Ярослава весь вчерашний день не ела. Да и сегодня еще ни разу не успела. Отложив тарелку, она поднялась наверх в комнату, где все произошло. Близняшки уже не жили вместе, но все равно часто были рядом. Вот и в тот день в спальне Полины они оказались вдвоем и моментально среагировали. Ярослава прищурила глаза, используя свою недавно появившуюся способность – видеть силы. Здесь их было разлито много, но она была уже рассеянной и неопасной. Ярослава подошла к ее эпицентру у окна. «Почему второй этаж? Неудобно же!» Ведьмочка провела пальцем по обуглившимся концам занавески. «И огонь? Неужели Олег?» Не так много богов использовали огонь. Из знакомых только Олег. Ярослава села в угол, откуда силы начали действовать. Действительно огонь. И очень знакомый. Ярослава прислушалась к своим чувствам, как ведьма, понимая, что им можно доверять иногда больше, чем выверенным заклинаниям и формулам. И не ели, ведьме самого эмоционального шляха, прислушиваться к тому, что говорит душа. То, что как раз и являлось вместилищем божественных и нечистых сил. Ответ найден. Ярослава улыбнулась, чувствуя облегчения. Не она начала пожар, а он, этот неизвестный бог. Правда, им может быть только Олег. Но стал бы он тогда затем спасать от пожара, если бы действительно это был он.